Глава семнадцатая. Исправление ошибок. Элизабет злилась на саму себя. «Я ужасно обошлась с Робертом», — думала она. Прилюдно обвинила его в том, чего он не совершал, да еще в тот самый момент, когда он начал исправляться. Вся школа помогала ему, только не я. Представляю, как он меня ненавидит. Девочка тщетно искала Роберта, и тут ей повстречался Леонард. Он на конюшне, — пояснил мальчик. Бесс, бедняжка, захромала, и Роберт с конюхом пытаются ей помочь. Знаешь, мы с Фанни каждое утро с ним общаемся и не перестаем удивляться, какой он хороший. Он катает на лошадях малышню, и они его давно простили. Роберт очень добрый. Может, и так, — согласилась Элизабет. Но вряд ли он будет добрый со мной. Мне нужно ему кое-что сказать. А что случилось? Поинтересовался лионард, но Элизабет не стала распространяться. Погода стояла хмурая, и Элизабет накинула пальто. Она быстро зашагала через сад в сторону конюшни. За дверью слышались голоса Роберта и главного конюха. Элизабет заглянула внутрь и вызвала мальчика на разговор. Эй, нам нужно поговорить. Кто там? Роберт оторвался от лошади. А, привет, Элизабет. Что случилось? Он подошёл к девочке. Роберт улыбался. От него пахло лошадьми и покоем. Волосы его были взлохмачены, лицо раскраснелось. Он только что обрабатывал мазью раненую ногу Бесс, а лошадка немножко брекалась. "Роберт", вздохнула Элизабет. "Я поступила жестоко. Нам только что стало известно, что это был не ты". "Тоже мне открытие", хмыкнул Роберт. "А ты не верила?" "Да," И самое ужасное, что я раструбила об этом всей школе, и ребята подумали на тебя. Ты, конечно, был не очень-то добр ко мне, но в сравнении с тобой я просто чудовище. Вообще ты молодец, что пришёл на матч, да ещё перемоловилса со мной словечком. Я бы так не смогла. Ты очень великодушный. Да ладно тебе, улыбнулся Роберт и похлопал Элизабет по плечу. Мне легко быть таким, каким я стал. Я чувствую поддержку школы, и у меня есть мои обожаемые лошади. Поэтому я не особенно переживал, что меня не взяли в команду. И, конечно же, я пришёл поболеть за своих. Я рад, что вы нашли виновника твоих неприятностей. Кстати, кто это? Пока я не могу называть никаких имён, но посчитала своим долгом прийти и извиниться. Ты уж прости. Ну ты даёшь, рассмеялся Роберт. Мне столько всего простили. Да ты просто ангел по сравнению со мной. Знаешь, прежде мне казалось нормальным иметь врагов, а теперь просто в голове не укладывается. Ты будешь со мной дружить. Приходи завтра пораньше. Я дам тебе капитан, а сам сяду на Бэс. Она немного ногу поранила, но к завтрашнему дню поправится. Ну уже, улыбнись, не переживай. Смешная ты. Да уж, засмущалась Элизабет. Если честно, я не ожидала такой реакции. Думала, встретишь меня в штыки. Получается, я воспринимаю людей хуже, чем они есть на самом деле. Я согласна на дружбу, и завтра обязательно приду. Вот и хорошо, — сказал Роберт и вернулся к лошади. Элизабет вышла на улицу и немного постояла под холодным ветром, думая, как непредсказуем этот мир. Вот она, Элизабет. Выдумывает о людях всякие ужасы, а потом всё оказывается не так. Нужно сначала подумать два, нет, четыре раза, прежде чем открывать рот, рассуждала Элизабет. Надо же, только что я ненавидела Роберта, а теперь обожаю его. А ведь это один и тот же человек. Но Элизабет, конечно, ошибалась. Роберт стал совсем другим человеком. И в эту минуту он тоже думал об их разговоре. Елизабет поступила благородно. Она, конечно, вспыхивала как спичка, но с такой девчонкой хотелось дружить. Завтра они сядут на лошадей и понесутся галопом по полям и лугам, так что ветер засвистит в ушах. А что же Кэтлин? У неё тоже всё было неплохо. Уильям с Риттой очень деликатно вывели всю её историю. Сначала Кэтлин плакала без остановки, сморкаясь в платок. Но ей необходимо было выговориться. Я так расстроилась, когда поезд не приехал, призналась девочка. Как будто весь мир против меня. И слава богу, что не приехал, сказал Уильям. Все твои проблемы поехали бы следом за тобой. Это как? Кэтлин даже перестала плакать. А вот так, попыталась объяснить Рита. С проблемами надо разбираться, а не сбегать от них. Ты же не была на моём месте, зашмыгала носом Кэтлин. Я невезучая. Почему у меня всё не так, как у других? Пока ты будешь так думать, ничего не изменится, задумчиво произнёс Уильям. Дело не в везении, а в нас самих. Например, можно сказать, что Дженни везунчик, у неё полно друзей. Но дело в том, что она добрая, отзывчивая и весёлая. А к таким людям тянутся. Какой ты сам, такая у тебя и жизнь. — Надо же! И почему мне это не приходило в голову? — удивилась Кэтлин. — Но ведь я не добрая и не отзывчивая. К тому же Дженни симпатичная, а я нет. — Ты можешь стать, какой захочешь, — заметила Рита. — Например, когда ты улыбаешься, у тебя на левой щечке появляется ямочка. Но вместо этого ты постоянно хмуришься. А если ты будешь ухаживать за волосами как Дженни, они перестанут быть такими тусклыми. Все твои прыщики исчезнут, если ты ограничишь себя в сладком. И нужно побольше гулять и заниматься спортом. Тогда ты разрумянишься, а в глазах появится здоровый блеск. Правда? Кетлин с надеждой поглядела на Рету. Та взяла с каминной доски зеркало и поставила его перед Кетлин. В нём отразилось грустное, заплаканное лицо. "Ну посмотри, на кого ты похожа", сказала Рита. "А теперь улыбнись, покажи мне свою ямочку". Кетлин не выдержала и улыбнулась и увидела в зеркале совсем другую девочку, очень даже миленькую. "Пожалуй, ты права. Мне идёт улыбка", согласилась Кетлин. "Но я такая нерасторопная, всё время туплю". — Ты тупишь, потому что не занимаешься собой, — объяснил Уильям. — Ты натворила много недобрых дел, а того и не нравишься себе. Пора взять себя в руки и заняться исправлением ошибок. Каждая из нас косячит время от времени. — Да, а мне кажется, вы с Ритой просто идеальные, — возразила Кэтлин. — Пожалуйста, не уговаривайте меня остаться. Я не смогу вот так запросто повиниться перед всей школой. Даже ради Роберта не смогу. Если вы будете давить на меня, я прямо завтра и уеду. Никто тебя не заставляет, успокоил её Уильям. Человек должен сам до этого дойти. Давай договоримся так. Элизабет объявит на собрании, что Роберт ни в чём не виноват, но твоё имя останется в тайне. Пройдёт время, ты успокоишься, и мы всё обсудим ещё раз. Мне кажется, я никогда не успокоюсь. призналась Кэтлин. Я чуть не умерла, пока говорила с Элизабет и Дженни. Но ты всё равно молодец, подбодрил её Уильям. Да, но что перед всей школой? Нет, это невозможно. А нельзя бояться беспубличных разбирательств? Пожалуйста, перестань бояться, терпеливо продолжал Уильям. Все участники этой истории не произнесут ни слова. И бери пример с Роберта. Начни всё с чистого листа. Да, и почаще улыбайся, прибавила Рита. Я постараюсь, но только не сейчас, сказала Кетлин, комкая в руке мокрый платок. Вы такие добрые. Хотя бы из благодарности к вам я постараюсь привести себя в порядок. Вот и умница, сказала Рита и взглянула на часы. Надо же как поздно. Ты ведь не ужинала? Нет, но ну я не хочу есть. Тогда посиди сейчас с нами, предложила Рита. Нам разрешают пользоваться газовыми конфорками, и я могу сварить какао. У меня есть шоколадное печенье. Через 10 минут ребята сидели за столом, накрытым синей скатертью, и пили какао с печеньем. Уильям всё время шутил, а Кетлин улыбалась, и на её левой щёчке обозначалась трогательная ямочка. Наконец Кетлин поднялась из-за стола и сказала: Ребята, вы такие хорошие. Я никогда, никогда не забуду этот вечер. Как здорово, что у нас такие председатели. "Ну, спасибо", улыбнулся Уильям. "Главное, держись, и всё будет хорошо. Спокойной ночи, Кетлин".